Эпилог. Спустя три месяца. В огромной гостиной в доме сэра Чарльза Вуда собрались четверо человек, которые решали сейчас судьбу Объединенного Королевства. Хозяин, баронет Чарльз Вуд в настоящее время занимал должность в правительстве, которую никто не хотел на себя примерить. Королеву даже подключили, и она уговорила сэра Вуда, предложив ему титул виконта Галифакса и прирезав в этом графстве ему приличное количество земли. Сейчас первый лорд Адмиралтейства, First Lord of the Admiralty, ну или министр военно-морских сил Великобритании, сидел в одном из четырех кресел и косился на служанку, что расставляла на небольшой столик закуски со странным чувством. Она мешалась, и в то же время он не хотел, чтобы она уходила, так как сразу после этого и начнется тот неприятный разговор, ради которого они собрались. Напротив хозяина в точно таком же викторианском кресле, обтянутом золотой с узорами шелковой тканью, проглотив фаршин, восседал Генри, Пелхам, Клинтон, пятый герцог, Ньюкасл. Прошлой весной должность, которую он занимал ранее... Разделили на две, и теперь он просто военный министр Великобритании или государственный секретарь по делам войны. Secretary of State for War. Теперь министр колоний – другой человек, и его здесь нет. ни не до него. Вопрос, что им предстояло решить, колонии, пока не касался. До 1854 года должность называлась «министр по военным и колониальным делам Великобритании», или государственный секретарь по военным и колониальным делам. Секретарь of state for war and the colonies. Слева от хозяина наоборот развалился в кресле, откинувшись на спинку граф Кларендон, он же Джордж Уильям Фредерик Виллерс, четвертый граф Кларендон. С прошлого года лорд Кларендон исполнял обязанности секретаря of state for foreign. или был министром иностранных дел Великобритании. Ну и главное действующее лицо этого собрания уместилось на краешке кресла справа от хозяина, а так как стол все же был прямоугольным, то можно сказать, что восседал во главе стола. Этим человеком был уже знакомый нам Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон, недавно отметивший 70-летие премьер-министр Великобритании. Я бы хотел, джентльмены, чтобы вы услышали предложение, что через посланника Швеции в России Густова Афнордина в ответ на наше предложение о мире выдвинул император Николай. Лорд Пальмерстон взял фужер с темным вином и пригубил его. Горло пересохло. Надеюсь, это не безоговорочная капитуляция. Государственный секретарь по военным вопросам сэр Генри Пелхам Клинтон запустил пятерню роскошную купеческую бороду, которую гордо носил вопреки всеобщей моде на бакенбарды. «Как сказать, может и хуже, но не буду тут интригу разводить. Предложение московитов такое. Мы, как Николай хитро выразился, должны перейти на сторону добра. Великобритания должна объявить войну Франции и Турции». Да, чуть не присвистнул хозяин дома. К сожалению, не все. В Великобритании не будет хода дальше Сингапура, и Сингапур будет в совместном управлении Российской империи и Великобритании. Значит, война с Китаем велась зря, и все доходы от торговли с цинцами останутся без нас, на это идти нельзя. Сэр Генри Пелхам Клинтон дернул себя за бороду, пытаясь ее оторвать. Не вышло с первого раза, и он схватил рукой неудачницы фуржер с кровавым вином. «Нет, торговать московиты не мешают. Наверное, я не точно выразился. Наших военных кораблей там не должно быть». Премьер-министр скривился в кислой улыбке. «Так ли все плохо у нас, джентльмены, что мы вынуждены принимать? Да даже просто обсуждать эту ерунду. Этот бред дикого варвара». спросил хозяин дома, продолжая маленькими глотками потягивать сухое красное вино. А вот и расскажите нам, лорд Вуд. У нас есть военные корабли в Тихом океане. Лорд Пальмерстон повернулся к первому лорду адмиралтейства. Нет, но Великобритания за год строит больше кораблей, чем есть у России всего. Как нам помогает это сейчас? Разгромили эскадру в Ванкувере и сожгли город Потопили и частично захватили эскадру у Петропавловска, потопили и частично присвоили эскадру в Шанхае, потом полностью захватили эскадру в Гонконге, потом в Сингапуре, отправили на дно эскадру, посланную за золотом в Австралию, потопили пять кораблей у Калькутты, уничтожены или захвачены все корабли в Белом море, сожжен порт Лондона и там потоплено два только спущенных на воду винтовых фрегата. Взорвана верфь с двумя почти построенными корветами. И крымская катастрофа. Да, русские не могут вызывать бурю, но их поговорку, что если бог за них, то кто против, я начинаю бояться. Мороз и холера в Карсе, месяц дождей в Сухуме, буря в Черном море, буря в Индийском океане. Если к этому добавить генерала Мороза, что погубил полумиллионную армию Наполеона и зимние холода, сгубившие армию Карла XII, то, знаете ли, выстраивается цепочка такая. Не хочется стать ее очередным звеном. И ответ на ваш вопрос...» Пальмерстон повернулся к первому лорду Адмиралтейства. «Русские захватывают в год больше кораблей, чем мы строим. Мы строим их для русских». «Сколько наших кораблей сейчас ходят под русскими флагами, вы не считали, сэр Чарльз?» «А почему нам не плюнуть на их угрозы и просто не выйти из войны?» До этого молчавший граф Кларендон проскрипел старческим Альтино. Повисла тишина, и все уставились на лорда Пальмерстона. «Они не прекратят войны», — как на детей глянул на собеседников премьер-министр Великобритании. А если нажать на Швецию, на Пруссию, на Австрию, пусть вступают в войну, не остановился министр иностранных дел. Поздно, они не пошли на это год назад. Теперь, после всех наших поражений, я даже не знаю, что должно произойти, чтобы хоть одна из этих стран на это решилась. А все вместе и Россия рухнет. Против каждой из этих стран стоят двухсоттысячные армии русских. Никто не вступит в войну. Более того, И Пруссия, и Австрия, при сильном желании Москвы, легко повернуть штыки против Франции, а Австрия и против Турции. Я бы на месте Николая давно этим озаботился. Не слишком ли вы сгущаете краски, сэр Генри? Министр по делам войны Генри Пелхам Клинтон как сидел, проглотив аршин, так и остался с этим аршином внутри. Может, похвастаетесь успехами в Индии и на Целоне? По нашим данным, это тоже дело той самой джунгарии, придуманной Николаем. И как я, старый дурак, на это купился. Плохо все в Бенгалии и на Цейлоне. еще хуже, чем в Пенджабе. Нам нужно срочно перебрасывать туда подкрепления. Ага, и там у Бомбея нас встретит флот джунгарии и Бенгалии. Десятка-полтора кораблей. И вы предлагаете плюнуть на русских с их договором? «Через полгода мы лишимся Индии. Что потом? Ирландия?» «Почему Ирландия?» – воскликнул сэр Чарльз Вуд. Именно этот человек и спровоцировал, если не организовал своей экономической политикой, великий голод в Ирландии в 1845-1851 годах, который привел к гибели одного миллиона человек от голода, а еще более одного миллиона – эмигрировали из страны в Соединенные Штаты или в британские доминионы, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Потому что там опять зашевелилась эта ирландская революционная армия. Вы же бываете на заседаниях парламента? Я приболел. Ясно, там все плохо, кроме Индии, и туда нужно войска перебрасывать. А нельзя устранить Николая, как Павла? хмыкнул сэр Генри Пелхам Клинтон. «Нет, ну и этот Александр, в отличие от того, дерзок не по годам, станет только хуже». «То есть мы принимаем этот ультиматум?» Сэра Вуда аж перекосила всего. «Думаю, да, есть ведь и плюсы. Разделаться раз и навсегда с Францией, разделив ее на пять-шесть государств. Хорошая компенсация за моральный ущерб. Британь отделить». Из Эльзаса и Лотарингии сделать одно королевство, а Квитанию отделить. Есть в этом серьезные плюсы. Мы навсегда победим этого врага. А потом усилимся за их счет и через несколько лет раздавим Россию. Она-то из варварства точно не выберется. Хороший план, я за. Кивнул лорду Пальмерстону баронет Чарльз Вуд. Согласен. Опять отхлебнул из бокала граф Кларендон. «Поддерживаю!» – Генри Пелхам Клинтон встал, обошел по кругу стол с заговорщиками и уселся назад в золотое кресло. «За варварство, джентльмены!» – он оцелютовал им бокалом с кровавым вином. Конец книги. Краснотурьинск 2024 год. Конец цикла. Читал Фан 12.